В течение целого года я скрупулезно наносил на карту все объекты инфраструктуры, о которых узнавал. Мы не можем проиграть. Задумчиво посмотрев на десантирование тяжелой бронетехники и выдвижение на полигон длинной колонны первой пехотной дивизии, Пирс принял решение. До вечера еще часов 5. За это время я сделаю изолятор и приготовлюсь к побегу. Раздобудь воды и еды, чтобы нам хватило в дороге, но не попадись Макмиллану на глаза. Все должно пройти четко и быстро, как на учениях. Час — добраться до города, час — на саботаж. Сигнал диспетчера поступит на пульт с первым взрывом. Час уйдет на анализ ситуации. Еще один, если повезет, прежде чем заметят наше отсутственное построение. Полчаса на объявление тревоги и столько же на организацию поисковой группы. Итого у нас три часа чистого времени. Транспорт лучше всего раздобыть колесный. «Воздушный слишком приметен и быстро выдаст нас, если к делу подключит небесное око и разведывательные спутники», — сказал Хог. «Главное — не выдать истинное направление движения, иначе нас быстро вычислят и перехватят. Кругом пустыня, а значит, мы будем открыты, как на ладони». «Думаю, без помощи грави поезда, как они решат, нам не обойтись, так что, скорее всего, их начнут обыскивать в первую очередь». Двигаться к зеленым массивам и болотам севера слишком предсказуемо, а значит нам не подходит. Нужно уметь импровизировать на ходу. Где самое темное место? Под горящей свечой улыбнулся Пирс, и напарники быстро пожали друг другу руки. Быстро обговорив основные детали, Пирс и Хок отправились готовиться к запланированному побегу. Оба понимали, что терять им особо нечего, кроме самой жизни, а значит стоит попробовать за нее побороться. Чтобы не вызвать нужных подозрений, воду и сухие пайки Хог достал у одного парня, что тайком из-под полы приторговывал ворованными частями амуниции, боеприпасами и пищевыми пайками. Как он до сих пор не попался на этом опасном занятии, для Хога было загадкой. В дальней дороге им понадобятся деньги, одежда и документы, чтобы не выделяться в толпе гражданских. С первыми двумя проблем не было, а вот с документами пришлось поломать голову. После введения в обиход биометрических чипов электронной идентификации отпала нужда в документах, но не электронных сим-картах. Они открывали двери туда, куда обычному человеку путь был заказан. Чтобы раздобыть себе и пирсу подобные пропуска, пришлось тайно взломать окно и пробраться в кабинет начальника штаба специальных операций. Выкрасть из сейфа пропуска, пока хозяин присутствовал на совещании в штабе, оказалось делом непростым и хлопотным. Вот тут-то пригодились ему навыки медвежатника. Потея от напряжения, Тони По перебирал миллионные комбинации сейфа, используя для этого самодельный кейлокер для работы с плавающей запятой. Когда он уже был готов сдаться и убраться во освоясь обратно через окно, магнитный замок тихо щелкнул, и дверца медленно распахнулась. Внутри вместе с файлами хранились десятки новеньких сим-карт, но он взял лишь себе и пирсу, а иначе пропажу быстро обнаружат и оперативно заблокируют. Вылезая обратно в окно, Тони лишний раз порадовался собственной смекалки. Теперь дело за Пирсом, Брутом и Ключниковым. От того, удастся дождаться гражданской одежды или нет, зависел успех или провал всей операции. Но он зря волновался. Встретившись в условленном месте в условленное время с остальными беглецами, с облегчением переоделся в гражданский комбинезон, что заботливо протянул ему Ключников. Пирс едва заметно кивнул, когда Хок вопросительно глянул на него. Значит, и тут все в порядке. Извлекая из кармана сделанные на скорую руку изоляторы и матки заземлителей, Пирс в любой момент, ожидая окрика часовых, принялся за нелегкое дело. Тщательно вымеряя расстояние, прикрепляя на едва дрожащую виброструну своей кустарной заземлителе, он покрылся от напряжения холодным потом. Струна едва заметно завибрировала, но осталась неподвижной. Если допустить ошибку, виброструна легко отхватит палец, а то и руку, и от этого пирсу было еще больше не по себе. «Быстрее, други!» — поторапливал их заметно нервничающий Ключников, озираясь по сторонам. «У нас всего 5 минут до смены караула. Живее никак нельзя!» «Не мешай!» — процедил пирс, кусая губу. «Ты ведь не хочешь лишиться головы?» Установленные на трех струнах шесть изоляторов активировались, поглощая идущий по струнам электроток, делая изолированные участки струны совершенно безопасными. Во всяком случае, Пирс на это искренне надеялся. Единственный способ проверить — это самому рискнуть пролезть между ними. Вздохнув, он взялся обеими руками за горячую струну. Ничего не произошло, рука осталась целой. Тогда уже более уверенно приподнял ее и смело пролез под ней на спине, придерживая одной рукой под собой. Оказавшись по другую сторону ограды, Пирс не смог сдержать радостного возгласа.